Глава 2. Остановившись в закусочной, в паре кварталов от дома, я взял яичницу с хэшем и две чашки черного кофе. Примечание. Хэш — популярное блюдо, состоящее из измельченного мяса, картофеля и лука, обжаренных на сковороде. Это помогло мне немного проснуться и прочистить мозги. Правда, ощущение в животе было такое, будто я проглотил кирпич. Все тело ныло, а боль в висках усилилась и отбивала ритм в такт пульсу. Правая рука, казалось, снова работала нормально, хотя еще побаливала. Я был расстроен из-за нападения на Альберта, но дело было не в нем. Он получил по заслугам. Я просто разочаровался в себе за то, что позволил гневу взять верх и вел себя как школьник на детской площадке. Возможно, мне стоило бы поговорить об этом с но... Это было уже не в первый раз, и она стала бы лишь его выгораживать. Что касается Альберта, то легкая трепка была единственным способом достучаться до такого самодовольного говнюка, как он. И все же, если не считать моих случайных стычек с неодушевленными предметами, я уже давно не терял контроль над собой. Казалось странным снова испытать подобный прилив адреналина. Странность заключалась в том, что он доставил мне огромное удовольствие. И именно это тревожило меня больше всего. К тому времени, когда я нашел свободное парковочное место через улицу от моего дома, дождь перешел в легкую морось. Пока я шел к крыльцу, надо мной до мечом висела мысль, что придется все утро прибирать устроенный ночью бардак. А я хотел лишь одного — спать. Но не успел я дойти до крыльца, как увидел хорошо одетую молодую женщину, стоящую перед зданием с зонтиком в руках. Казалось, в зонтике уже не было необходимости, но я понятия не имел, как долго она там стояла. Поразительно красивая брюнетка с большими карими глазами, подчеркнутыми парой дизайнерских очков в черной оправе. Она выглядела бы так же неуместно в моем районе, если бы нарядилась цирковым клоуном и сидела верхом на антилопе. Увидев меня... Она оживилась и улыбнулась, сверкнув красивыми ослепительно белыми зубами. Мистер Маретти, я остановился в паре футов от нее, поскольку я писал свои романы под псевдонимом, у меня были все основания полагать, что она не фанатка. К тому же судьба никогда не послала бы мне столь привлекательную поклонницу. В любом случае, я, если и был известен, то лишь в определенных кругах. Большинство людей понятия не имели, кто я такой. и меня это более чем устраивало. — Вы же мистер Моретти, верно? — спросила она. — Мистер Филипп Моретти. — Да. Чем могу помочь? Она подошла ко мне и протянула свободную руку, на которой красовалось обручальное кольцо со сверкающим бриллиантом. Ногти у нее были покрыты красным лаком и профессионально ухожены. Узкая юбка и блузка с глубоким вырезом выглядели сексуально и одновременно строго. А черные кожаные туфли на шестидюймовых каблуках немного добавляли ей роста. «Меня зовут Джанин Каммингс». Я пожал ей руку. Та была мягкой, теплой и нежной. От женщины исходил приятный запах свежести, будто она только что вышла из душа. «Что я могу для вас сделать?» У меня есть несколько важных личных вопросов, которые нужно обсудить. И я предпочла бы, чтобы мы сделали это не здесь, не на улице, если не возражаете. Я сейчас вроде как делаю ремонт, и у меня в квартире бардак. Тогда могу я угостить вас завтраком? Я уже поел. А в чем, собственно, дело? Если вы хотите что-то мне продать, то... Нет, нет, она натянуто рассмеялась. — Ничего подобного. Я работаю на миссис Дойл. Миссис Бернадетт Дойл. Мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, о ком идет речь, но как только это произошло, меня словно кувалдой ударило. — Мать Мартина Дойла? Джанин быстро кивнула. — Я проделала долгий путь по ее велению, чтобы увидеть вас, мистер Маретти. — Велению? Господи, давненько же я не слышал этого слова, хотя я писатель. — Да, знаю, — сказала она, — я даже читала ваш последний роман. — Что ж, кто-то же должен был его прочесть. — Думаю, он великолепен. Вы замечательный писатель. Хоть убей, не понимаю, почему вы не настолько известны. Мои обаяния и привлекательность работают против меня. Она снова улыбнулась, но я почувствовал в ее улыбке легкий дискомфорт. Так или иначе, миссис Дойл просила меня найти вас и... «Это как-то связано с Мартином?» «Да». «По коже у меня поползли мурашки». Я начал искать в карманах сигареты. «Послушайте, я уже много лет не контактировал с Мартином». «Понимаю». «С ним что-то случилось?» «Он жив, но есть некоторые конфиденциальные вопросы, касающиеся Мартина, которые миссис Дойл хотела бы обсудить с вами лично». Она послала меня поговорить с вами в надежде, что я смогу убедить вас встретиться с ней. Я зажег сигарету и начал нервно-торопливо курить. Почему я? Миссис Дойл считает, что как только вы с ней переговорите, вам все станет ясно. Она в городе? Нет, к сожалению, в данный момент она серьезно больна и не может путешествовать. Она все еще в Нью-Беттене? Да. Я покинул город много лет назад, переехал в северную часть штата Нью-Йорк и устроился здесь, в Ютике. В последний раз я был в Нью-Беттани 20 лет назад, когда моя мать неожиданно умерла от аневризмы мозга. Тогда мне было 24. Опустошенный потерей, я поклялся, что никогда больше не вернусь. Меня не ждало там ничего, кроме кошмаров. «Вы ехали шесть часов из Массачусетса, чтобы попросить меня вернуться с вами?» Разве было бы не проще позвонить или написать по электронке?» Миссис Дойл посчитала, что личная встреча будет более эффективной. Она решила, что это покажет, насколько серьезны те вопросы, которые ей необходимо с вами обсудить. Я посмотрел через ее плечо на узкую улочку. Это был серый и унылый квартал, состоящий из старых домов в разной степени запущенности, которые почти не отличались друг от друга. Пасмурный день делал окружающий вид лишь еще более мрачным. Крики из далекого прошлого эхом отдавались у меня в голове. — Послушайте, мисс Каммингс, у меня сейчас много всего происходит. Скоро сдавать новый роман, а работа там еще не початый край. Также мне нужно разобраться с некоторыми личными проблемами, и я уже больше недели толком не спал. Моя жизнь в нью не осталась в прошлом. Я не был там двадцать лет. Мы дружили с Мартином в детстве, и мне всегда нравилась миссис Дойл, но у меня нет ни времени, ни желания, ни терпения играть с вами в «Час тайны». Понимаете? Примечание. «Час тайны» — настольная игра по мотивам радиошоу Джеймса О'Брайена, во время которого одни слушатели звонили и рассказывали про мучившие их вопросы, а другие помогали найти ответы на них. «Если она хочет что-то обсудить со мной», Пусть позвонит мне, и я с радостью с ней поговорю. Я понимаю. На этот раз улыбка Джанин была вежливой, но уже не такой теплой. Но, может, вы будете не против, если я зайду к вам на минутку? Она как бы между делом постучала пальцами по висящей у нее на плече сумочке. — У меня есть кое-что, что миссис Дойл просила вам передать, и мне не хотелось бы делать это на улице. Я сделал последнюю затяжку, бросил окурок на тротуар и раздавил его ботинком, при этом глядя Джанин в глаза. Она ни разу не моргнула. Я сразу чувствовал проблему, неважно в какой красивой упаковке та появлялась. И эта женщина принесла мне определенно нехорошие новости. Я должен был оставить ее там, у дороги, но даже тогда я, похоже, не смог бы повлиять на развитие событий. Колесо судьбы уже пришло в движение, и мне было не остановить его. Ни тогда, ни сейчас. «Хорошо», — сказал я, кивая в сторону двери. «Идемте». Гроза продолжает бушевать, и я натягиваю одеяло на голову. Дождь и ветер сотрясают дом. Над городом уже несколько часов гремит гром и сверкают молнии. «Это гнев Божий!» изливается на меня с небес за то, в чем я поучаствовал. Я уверен в этом. Каждый урок, который я получил на занятиях по катехизису или на католических местах, которые посещал, сколько себя помню, проносится у меня в голове, наводняя меня религиозными символами и видениями, в которых я когда-то находил утешение, но которые теперь пугают меня. Уродливые и непристойные». Они приходят ко мне, несмотря на все мои попытки остановить их, подумать о чем-то другом, о чем угодно. Это проклятие. Это моя кара. Шрамовник был прав. Гроза усилилась. Мне не укрыться от нее. Что бы я ни делал. Если я закрываю глаза, то вижу, как он стоит на коленях под дождем, истекающий кровью и умирающий, буровящий меня взглядом. Если оставляю их открытыми, все в моей спальне становится зловещим и пугающим. От каждой тени исходит угроза. Каждый порыв ветра, каждая ветка, царапающая стену дома, превращаются в воющего демона, скребущегося в мое окно. Я представляю, как Мартин и Джейми тоже съеживаются в своих кроватях, напуганные, как и я. И снова эта кровь. Так много крови. Рука Мартина, сжимающая тот странный меч. Джейми, прижимающий к груди книгу и плачущий под дождем. Что-то умерло во всех нас. Молния вспыхивает, и Шрамовник снова приходит ко мне. На этот раз он стоит в темном дверном проеме спальни. Голова у него опущена, а шея и грудь покрыты кровью и грязью. На пол с него стекает дождевая вода. Я слышу стук капель. Охваченный дрожью, жду, когда он поднимет голову и посмотрит на меня. Но этого не происходит. Вместо этого он возносит вверх руки и разводит их в стороны, словно гигантская раненая птица. Только это не руки. Следующий в молнии озаряет прекрасные белые крылья. Широко распростертые и огромные с кончиками, окрашенными в багровый цвет, словно их макнули в кровь во время ритуала. А затем он исчезает, забирая с собой мой рассудок. Гроза длится три полных дня, но даже когда она утихает, ужас не покидает меня. Я не знаю, как мне выжить, как суметь не рассказать кому-нибудь, что мы сделали, и как избежать эмоционального или психологического срыва. Уже несколько недель меня и днем... и ночью преследуют кошмары. И отчаянно пытаюсь продержаться до того дня, когда все закончится, но со временем понимаю, что он никогда не наступит. Вина, стыд, печаль и страх будут со мной до конца моих дней. Останутся частью меня, словно недуги, введенные мне прямо в кровь, кормящие меня и кормящиеся мною. Моя единственная надежда на выживание — научиться жить с этими ужасами. В конечном итоге, именно это я и делаю. Возможно, это не лучшее решение. Я все еще не уверен. Я так долго жил, оглядываясь через плечо, что это стало моей второй натурой. Оказываясь в тишине, наедине со своими мыслями, я начинаю верить, что все плохое, что со мной происходит, это наказание за совершенные мной грехи. Каждая дурная мысль или постыдное действие фиксируется, записывается и используется против меня, чтобы наказывать меня за мою слабость, причинять боль физическую и душевную, напоминать мне, насколько я ужасный человек. С каждым днем моя вера слабеет, а душа становится более темной и чужой, в то время как шрамовник набирается сил, а небеса просто наблюдают. Безмолвные и далекие, как то темное поле под проливным дождем много лет назад, крещенное слезами Бога. — Мистер Магретти, все хорошо? Голос Джанин вернул меня в реальность, и я понял, что замер на пороге квартиры. — Да, — ответил я, проводя ее внутрь после того, как она поставила свой зонтик в угол. — И извините за бардак. вас зеркало разбито», — объявила она, будто это было для меня новостью. «Произошел несчастный случай», — пробормотал я, указывая ей на уголок для завтрака, где мой кухонный гарнитур составляли небольшой стол и стулья скамейки. Тесная студия была захламлена вещами и нуждалась в генеральной уборке. При двух людях, присутствующих одновременно в этом маленьком пространстве, все казалось слегка преувеличенным. Беспорядок стал хуже, стены ближе, запахи сильнее. Смущение заставило меня покраснеть. «Это... могу я вам чем-то помочь или...» «Все в порядке, спасибо. Присаживайтесь». Джанин принялась маневрировать вокруг груд грязного белья и пустых бутылок из-под спиртного, ступая так, будто пересекала веревочный мостик, подвешенный над лужами горячей лавы. Добравшись до уголка для завтрака... Она развернулась и натянуто улыбнулась, вероятно, гордясь собой, что достигла цели. «У вас очень уютная квартира». «Тот еще гадюшник». Я быстро достал совок и метлу из стенного шкафа и подмел битое стекло от зеркала в углу квартиры, где находились моя кровать и комод. «Писатели не такие, какими их представляют люди», — сказал я, поправляя просто не с одеялом, и вытряхивая содержимое пепельницы с тумбочки в ближайшую мусорную корзину. Особенно разведенные, которым надо выплачивать элементы на детей, а также назначенные судом суммы на содержание бывших жен, встречающихся с сосунками. Очевидно, Джанин не знала, что делать с этим заявлением, поэтому, ничего не сказав, изящно опустилась на одну из скамеек, сложила руки на коленях и вежливо улыбнулась. Наклонившись, чтобы поднять с пола пустые бутылки, я заметил, что она смотрит на рабочий стол, зажатый в тесном пространстве между ванной и кухней. Мой ноутбук, принтер и пачка бумаги, находящиеся на нем, были покрыты толстым слоем пыли. На небольшой книжной полке, прикрепленной к стене над столом, стояло несколько моих романов и пара книг других авторов, напоминая мне о том, за что я больше всего ненавидел жизнь в однокомнатной квартире. «За исключением ванной, в которой закрывалась дверь, уединиться во время чьего-то визита мне было негде. Все было на виду». «Это здесь вы пишите книги?» — спросила Джанин. «По большей части, да». «Как здорово!» «Да, я бы сказал, потрясно!» Когда я открыл окно рядом с плитой, чтобы впустить немного свежего воздуха, Джанин поинтересовалась. «Вы всегда хотели быть писателем?» «Вообще-то да». Я прислонился к холодильнику, скрестив руки на груди. В детстве мы с Джейми Уиллером и Мартином были неразлучны. Джейми всегда хотел быть священником. Мартин кинозвездой, а я писателем. И их лица, детей из прошлого, появились передо мной с поразительной ясностью, такие далекие, но при этом яркие и живые. С самого раннего возраста в Джейми было что-то особенное. Что-то духовное. Будто мы все просто знали, что однажды он наденет пасторский воротничок, понимаете? Последнее, что я слышал про него, правда, очень давно, это то, что он руководит приходом где-то на юге. Но раньше мы всегда говорили о наших мечтах». Джанин закинула ногу на ногу, при этом юбка у нее слегка задралась. «И у двоих из вас они сбылись?» «Ни о чем подобном я не мечтал». Смутившись, она положила сумочку на столик, затем снова повернулась ко мне. «Мне жаль это слышать, мистер Моретти. Зовите меня Фил». бюсгальтер Пуш-Ап и подходящая по цвету блузка Джанин демонстрировали достаточно, чтобы удержать мое внимание, но даже с близкого расстояния трудно было угадать возраст их хозяйки. Ей могло быть как 25, так и 30 с небольшим, точно сказать невозможно. Все же нужно отдать ей должное. Джанин была настоящей железной леди. Любая женщина, которая рискнула войти в мою квартиру и не убежала оставить прививку от столбняка, не может быть совсем уж плохой. Не хочу показаться грубым, но, как я уже упоминал, я должен скоро сдавать новую книгу, и мне нужно работать. Так что вы хотели мне передать? Она сунула руку в сумочку, достала небольшой, но пухлый конверт, и протянула его мне. Миссис Дойл просила передать вам. Даже не заглядывая внутрь, я понял, что это. не что иное, как наличные. Открыв конверт, я провел большим пальцем по толстой пачке банкнот. Сколько здесь? Пять тысяч долларов. Я поспешил бросить конверт на стол, пока у меня не закружилась голова. И почему миссис Дойл хочет, чтобы я взял пять тысяч долларов? Она сказала, что если вы откажетесь от встречи, я должна отдать вам их в качестве стимула. Она платит мне пять штук, чтобы я поехал в Массачусетс и встретился с ней, — усмехнулся я. — Что это такое? Джанин придвинул конверт обратно, к краю стола. — Жизненно важно, чтобы вы увиделись с ней, Фил. Пожалуйста. — Скажите, в чем дело? — Не могу. «Миссис Дойл нужно поговорить с вами напрямую. Таковы ее инструкции». Я придвинулся к столу. «Тогда дайте зацепку. Намекните, чего она хочет. Я не собираюсь принимать пять тысяч долларов и ввязываться во что-то, о чем не имею ни малейшего понятия». «Вы не очень-то доверчивый человек, не так ли?» «Да, я такой». Джанин заметно напряглась. «Могу я говорить откровенно?» «Сделайте одолжение». «Вам не нужно сдавать никакую книгу», — сухо произнесла она. «Ваш литературный агент ушел от вас больше года назад, а продажи вашего последнего романа были такими низкими, что издатель решил не продолжать с вами сотрудничество. Ваша, мягко говоря, посредственная карьера, складывавшаяся в основном из быстро забывающихся детективных романов, по сути пришла к своему неизбежному концу. Вы живете один». У вас не было серьезных отношений с женщиной с тех пор, как вы развелись несколько лет назад. И вы, как правило, заводите романы на одну ночь, вместо того, чтобы найти себе настоящую подругу. У вас есть несколько случайных знакомых, с которыми вы время от времени общаетесь, но нет настоящих друзей, которые заслуживали бы внимания. А еще у вас довольно неприятные проблемы с самообладанием и алкоголем. У вас немало долгов. и многочисленных финансовых обязательств, включая упомянутые вами алименты. И на данный момент никаких серьезных возможностей на горизонте. Вам нужны деньги, Фил. Возьмите их». Я почувствовал, как у меня вспыхнуло лицо. «Кто вы такая, черт возьми?» «Простите, что мне приходится быть такой прямолинейной». «Что именно вы делаете для миссис Дойл?» «Я ее личный ассистент». По моему взгляду, она поняла, что этого ответа мне недостаточно. Миссис Дойл наняла частного детектива, чтобы найти вас. При этом он также получил обширную информацию о вашей профессиональной и личной жизни, а еще о вашей нынешней ситуации. Это все есть в его отчете. А он постарался. Миссис Дойл определенно не хочет причинять вам вред. Ей нужна ваша помощь, и она готова щедро вас за это вознаградить. Это беспроигрышный вариант для всех. Возьмите деньги и встретьтесь с ней. Просто послушайте, что она вам скажет, и примите решение. Даже если дело дойдет до отказа, деньги вы сможете оставить себе. Но я не могу уйти, пока вы не дадите слово, что хотя бы увидитесь с ней. Джанин наклонилась вперед, демонстрируя выпуклости своей груди и верхний край розового кружевного бюстгальтера. — Так вы увидитесь с ней, Фил. Я прочистил горло и попытался не проявлять эмоции. Она выиграла в лотерею или что-то вроде того. Когда я знал миссис Дойл, она не была особо богатой. Она работала помощником учителя, а мистер Дойл – начальником смены на Клюквенном болоте. С каких отопор? У нее появилось столько денег, чтобы нанимать личных ассистентов и разбрасывать тысячи долларов, как фантики от жвачки. Мистер Дойл погиб на болотах во время несчастного случая 15 лет назад, пояснила Джанин. Очевидно, виновато было оборудование компании, и миссис Дойл получила довольно крупную сумму в качестве компенсации по иску, который она подала к его работодателю. С мистером Дойлом мы не были знакомы. Я запомнила отца Мартина грубоватым, неприветливым и неразговорчивым человеком. Значит, теперь она при деньгах, верно? В финансовом плане у миссис Дойл все в порядке. Она все еще живет в том же доме на Спринг-стрит? Уже нет, но она осталась в нью бетоне Джанин достала из сумки изящный бумажник и расстегнула его. Открывшееся отделение продемонстрировало ее водительские права, две кредитные карты и фотографию, на которой она была предположительно со своим бойфрендом, мужчиной в форме морпеха. Обнимаясь, они улыбались на камеру. На снимке Джанин была одета в гораздо более консервативную и повседневную одежду, практически не имела макияжа и мало походила на ту фактурную, откровенно сексуальную и тщательно причесанную версию, которая сидела передо мной. Она вытащила из кармашка бумажника сложенный листок бумаги и положила его на стол рядом с деньгами. Это ее адрес. Также я написала на нем номер домашнего телефона и номер своего мобильного. Джанин увидела, что я заметил фотографию. — Мой жених, — сказала она, — воюет в Афганистане. Жаль это слышать. Иногда разлука усиливает чувство к человеку. Она увлажнила губы языком. — Вы так не думаете? — Вам лучше знать. Джанин собрала вещи, встала и подошла ко мне. — Я возвращаюсь в Массачусетс, как только мы здесь закончим. Мне нужно знать ваше решение. Она стояла так близко, что я ощущал у себя на лице ее дыхание. Оно пахло мятой. Ее глаза сверкали за дизайнерскими очками. В голову мне пришел образ черной вдовы, соблазняющей кружащей вокруг жертвы перед тем, как сожрать ее. — О, так вы не останетесь? — спросил я, испытывая болезненную тесноту в промежности. — Я думал, вы тоже часть стимула. «Извините, если я произвела на вас такое впечатление, мистер Моретти». «Снова мистер Моретти, да?» Она поправила очки. «Я просто пытаюсь делать свою работу. Мы с миссис Дойл очень близки. Она стала для меня второй матерью. Я работаю на нее уже почти десять лет и знаю, насколько это дело важно для нее. Поэтому вы думаете, что можете прийти сюда, сверкнуть вырезом блузки...» и бросить немного денег перегоревшему парню вроде меня, и я позволю вводить себя за член, так?» Ее улыбка была такой мимолетной, что я ее почти не заметил. «Когда, миссис Дойл, ожидать вас?» Устало вздохнув, я поднял деньги. «Поеду сегодня вечером». «Возьмите с собой паспорт, если есть. Миссис Дойл объяснит, зачем». «Мой паспорт. Зачем мне? Что, черт возьми, натворил Мартин?» Джанин проследовала к двери, затем остановилась и оглянулась на меня через плечо. «Увидимся в нью -Бэттене. Я закрыл глаза. Сквозь завесу дождя сверкнула молния, словно меч, омытый кровью ангелов. Нечестивые духи выли в в ушах у меня звенело от их жутких визгов. Оставив эти образы во тьме, там, где им и место, я открыл глаза и произнес Приеду утром. Но Джанин уже ушла.